Снуют пунцовые стрекозы, Летят шмели во все концы, Колхозницы смеются с возу, Проходят с косами косцы. Пока хорошая погода Гребут и ворошат корма И складывают до захода в стога, величиной с дома сток принимает на закате вид постоялого двора, где ночь ложится на палате в накошенные клевера. К утру, когда потемки реже, сток высится как синовал, в котором месяц мимоезжий, зарывшись, переночевал. Чем свет телега за телегой, лугами катится в потьмах, Наставший день встает с ночлега С трухой и сеном в волосах. А в полдень вновь синеют выси и опять стага, как облака, опять, как водка на Анисе, Земля душиста. И крепко.